Глава 4. Завтрак ей прямо в комнату принесла одна из горничных Яна. Она была младшей Джеммы или одного с ней возраста. Джемма точно не знала а они не общались тесно. Отец и мачеха не приветствовали панебратство в общении с прислугой, поэтому девушка держалась приветливо, но отстраненно. Дружбу ни с кем из персонала не водила, даже если кому-то, как например Яне, искренне симпатизировала. Обезжиренный йогурт, тост с джемом, кофе без кофеина со сливками. Горничная поставила поднос на прикроватный столик и сдержанно улыбнулась. Может что-то еще принести. Джема подняла на нее рассеянный взгляд. Нет, спасибо. Хорошо, приятного аппетита. Яна посмотрела на нее с явным сочувствием, «Если что-то понадобится, зовите». Джемма кивнула, посмотрела на поднос стандартный набор. Мачха следила за тем, чтобы она питалась правильно, лично высчитывала количество калорий. Иногда такая забота сильно напоминала оковы, в которые заковывают против воли. Но обижать родителей ей не хотелось, поэтому девушка всегда покорно принимала их решения. «Яна», — позвала она, — горничная уже почти вышла за дверь. да? обернулась она к ней. «Извини, пожалуйста», — Джемма пожала плечами, — «у меня совершенно нет аппетита. Унесешь обратно?» Яна на секунду застыла в нерешительности, но тут же взяла себя в руки, конечно. Она приблизилась и взяла под нос. «Прости», — добавила Джемма, нервничая. Она могла и сама отнести на кухню свой завтрак, но знала, что если мачиха застанет ее за исполнением обязанностей и прислуги, то попадет Яне, а не ей. Все в порядке, вы не должны извиняться, улыбнулась горничная. Дочь мэра не знала, что ответить, ей было неловко. Она с детства жила в достатке, но так и не привыкла к тому, что с людьми, которые помогают по дому, необходимо было общаться сдержанно и свысока. Яна! окликнула она ее снова. Да? Девушка застыла на пороге ее комнаты с подносом в руках. Не знаешь, мой отец не освободился? Э, похоже, у него важное совещание в кабинете, замялась горничная. Все ясно. Как обычно, еще и этот переполох с граффити. А ты не знаешь, что это за рисунок на стене нашего дома? Кто его оставил? Что он значит? Глаза Яны обеспокоенно забегали. «Нет», — она опустила глаза. «Хорошо, иди». Дверь закрылась, и Джемма поднялась с кровати. Встала у зеркала, поправила форму. Удивительно, но сегодня она себя не узнавала. Те же буйные темные кудряшки, то же бледное, ничем не примечательное лицо, та же фигура, кажущаяся по-мальчишески угловатой и худой. И что-то все равно изменилось. «Может, взгляд?» И вроде бы минуту назад она собиралась позвонить Ксюше и все рассказать, но теперь не знала, с чего начать. Как можно было сказать лучшей подруге, что сама помогла ночью преступнику, который нагрянул в их дом ради акта бессмысленного вандализма? Варвар, дикарь, вор, бандит – вот кого она скрывала от отца. И от этого становилось жутко стыдно. И чем подробнее Джемма прокручивала в голове сцену их встречи с незнакомцем, тем меньше логики находила в своих действиях. Ей не было никакого оправдания. И всякий раз, вспоминая его, девушка обнаруживала в памяти новые детали. Колючий взгляд в темноте, короткие беспалые спортивные перчатки на руках, блеск серебряной цепи на шее в тот момент, когда она сняла с него платок. Столько всего и ничего. Пусто таким приметом преступника не найти. Девушка взглянула на часы, пора было ехать в академию. Роза всегда отвозила ее именно в это время, но сегодня мачеха почему-то не торопилась, и Джемма даже не знала, как ей лучше поступить – ждать, как было велено, или спуститься вниз. Спустя минуту решила, что про нее просто-напросто могли позабыть в такой суматохе, нужно было напомнить о себе». Она взяла сумку, закинула на плечо и осторожно вышла из комнаты. В полной тишине, разбавляемой лишь гулом голосов за окнами, девушка спустилась в гостиную. Огляделась, розы не было видно, поэтому Джемма инстинктивно двинулась в сторону кабинета отца. «Признаться или нет? Если да, то как объяснить? Если нет, каким образом вернуть кулон?» как вообще жить дальше, осознавая свою вину в том, что вор смог сбежать от охраны. Еще и эта картина на фасаде не давала ей покоя. Стоило закрыть глаза, и она видела лица горящих в огне детей, слышала их беспомощные крики. «Валера, дело приобретает серьезный оборот», послышался голос отца из кабинета. Джемма прижалась к стене, вслушиваясь. «Мы повязаны оба, вот и давай будем возникающие проблемы решать вместе», — продолжил он. «Дошло до того, что эти подонки вломились ко мне, понимаешь? Они испоганили фасад дома, и все это засняли чертовы газетчики. Нет, я не включу заднюю, Валер!» Услыхав стук каблучков на лестнице, девушка испуганно отпрянула от двери. Желая прошмыгнуть незамеченные из коридора в гостиную, она пробежала на цыпочках по ковру и вдруг нос к носу столкнулась с мачхой. «Джема, ты готова?» — я вроде попросила подождать меня в комнате, — нахмурилась она. Девушка вытянулась в струнку. Я переживала, что опоздаю. Роза бросила взгляд на экран смартфона. «Мы еще успеваем. Идем», — она указала на дверь. Джемма послушно проследовала к выходу по пути, заметив наблюдающую за ними из коридора Яну. Горничная испуганно дернулась, поняв, что ее заметили, и торопливо скрылась за углом. «Значит, видела, как я подслушивала у кабинета отца», — с неудовольствием подумала Джемма. «Она не знала, стоило ли опасаться, что ее могут сдать. В любом случае, ничего такого уж криминального в том, что ее застали, не было». И, честно говоря, быть все время примерной и правильной не так уж весело. Неужели она не имеет права даже на маленькую ошибку? По дороге в Академию Джемма впервые внимательно наблюдала за происходящим вокруг. Разглядывала шикарные особняки соседей, провожала взглядом встречные автомобили, внимательно вглядывалась в витрины бутиков и блестящие фасады деловых центров. Каждый день они следовали одним и тем же маршрутом. Элитный поселок, туристический центр города, бизнес-квартал, высшая академия. Здания по дороге до вуза были выстроены в едином стиле. Они сверкали новизной, чистотой, идеальностью, словно и сам этот путь был проложен специально для туристов и обеспеченных господ. Таким напыщенным, чопорным и неживым все казалось специально выстроенная сказка для богатеев. Живи и радуйся, вокруг все свои. Никогда прежде ничего подобного не приходило ей в голову, а теперь буквально по пятам за девушкой ходило ощущение, что ее обманывают. Глаза сами выискивали на стенах зданий следы краски и находили. Вот тут что-то было аккуратно замазано в несколько слоев белым, И вот там, неаккуратной заплаткой поверх темных чернил, светлело розоватое пятно на фоне светло-красного кирпича фасада. Дорога до Академии приобрела новые, не слишком отчетливые краски, и Джимми отчаянно захотелось свернуть с этого маршрута и хоть раз в жизни увидеть что-то другое. Что-то, помимо того, что ей позволялось видеть и знать. Что-то, что находилось за пределами выстроенного для нее заботливыми родителями идеального мира.